«Мальчик мой, ты вестник радости!» — воскликнул капитан. «Ведь это огромная удача, Марат! Отыщите Иван Степановича скорее!» Через минуту Шелавин был в центральном посту и подтвердил все, что сказал Павлик. «Пещера огромная, как эллинг для дирижабля, дно и стены ровные, пионер там найдет великолепное убежище». Капитан был необыкновенно доволен, и ласково потрепал Павлика по плечу. — Я сейчас же отправляюсь туда, — сказал он в радостном возбуждении. — И вы со мной, Иван Степанович. — И ты, Павлик. — Но дюзы-то еще не работают. Как же вы переведете туда подлодку? Вмешался старший лейтенант. — Двадцать человек в скафандрах. Тысяча лошадиных сил, — засмеялся капитан. — Хватит. Вам этого, Александр Леонидович, чтоб отбуксировать пионер подводный док. Хватит, хватит. Замечательная, превосходная идея. В центральном посту сразу воцарилось веселое, приподнятое настроение. Через полтора часа капитан ш е л а в и н и Павлик вернулись на подлодку из рекогносцировки. капитан был необычайно оживлен и доволен пещера оказалась великолепной одно ее точно на уровне нахождения подводной лодки вообще все оказалось таким что лучшего и желать было нельзя на откидной площадке капитан встретил корнеева и марата корнеев воспользовался этой встречей и тут же доложил что зарядка аккумуляторов здесь невозможна нижняя часть Трос батареи на глубине 460 метров легла на дно и дальше не пошла. «Марат предлагает», — продолжал Корнеев, «на руках отнести трос батарею по склону подальше в море. Идея хорошая, и если разрешите, товарищ командир, я сейчас же начну снаряжать его и отправлю». «Марат, Марат, голубчик», — прижавшись шлемом к шлему своего друга, умолял в это время Павлик, «возьми меня с собой, пожалуйста». «На руках?» изумился капитан, продолжая разговор с Корнеевым. «Но чтобы добраться до необходимой температуры, нужно будет выпустить не менее двух тысяч метров троса. Ведь это громадная тяжесть даже в воде!» Он это предусмотрел. «Разрешите, Николай Борисович, ему самому объяснить вам свое предложение». «Рассказывайте, Марат, я слушаю», — сказал капитан. «У нас на подлодке», — начал Марат. Большой запас, несколько сот штук, прозрачно-металлических, герметически закупоривающихся сосудов довольно значительного объема для глубоководных батометров. Если подвязывать их через каждые 10 метров к трос батареи, по мере выпуска ее из подлодки, то они возьмут на себя почти весь ее вес. «Очень удачная идея! Прекрасная идея!» – обрадовался капитан. «Вы согласны, товарищ Корнеев?» «Вполне, Николай Борисович!» «Кого же вы думаете поставить на подвязывание сосудов к тросбатареи?» «Крутицкого, Николай Борисович!» «Он, как вам известно, вчера выписался из госпиталя, но Арсен Давидович не позволяет ему приниматься за тяжелую работу, а это будет как раз для него!» «Ну что же, я не возражаю!» – согласился капитан. «А не трудно ли вам будет одному, Марат?» Вопрос был, как нельзя кстати. «Если позволите, товарищ командир, то мне достаточно будет одного Павлика», ответил Марат. «Мы с ним отлично справимся». «Опять этот вояк а лезет в драку». Я слышал, как вы шептались. «Ну ладно, отправляйтесь. Да следите за ним, Марат. Впрочем, отложите дело до завтра. Сейчас начнется аврал». «Будем отводить подлодку в док». Через полчаса почти вся команда «Пионера», 22 человека, одетые в скафандры, в ы ш л а из подлодки с тросовыми лямками на плечах. Оплетенный тросовой сбруей для работы электролебедки «Пионер» был готов к буксировке. «Термит» продолжал гореть под дюзовым кольцом, и его оставили в том же положении, так как медленное передвижение «Пионера» нисколько не должно было отразиться на правильном течении термитной реакции. 18 человек, по 9 с каждого борта, быстро прикрепили свои лямки к среднему коренному тросу, продольно охватывавшему всю подлодку от носа до кормы, и ждали лишь сигнала, чтобы одновременно запустить свои винты.